что, если будете вести себя неподобающе, вас арестуют и выставят из города на Штакетине. — На чем? — недоверчиво переспросил Хэл, незнакомый с этим специфическим американским методом, который давал гостям понять, что они нежеланные. — На Штакетине, — радушно улыбаясь, повторил Арнольд. — Длинная доска, знаете? Ее используют при постройке заборов. Хэл повернулся к Джону.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 хотя физического воздействия штакетника обычно бывает достаточно. «Яйца сплющиваются так, будто на них конь наступил», — улыбаясь, подсказал Арнольд. «Заду тоже нелегко приходится». «Полагаю, так и есть», — вежливо ответил Хелл. Лицо его слегка покраснело, но больше он ничем не выказал своей обиды. Верный признак того, что их миссия важна для Хелла, хотя Грей не нуждался в подобном подтверждении. Воспоминание его прервал скрежет отодвигаемого засова. Дверь распахнулась, и на пороге возникла домоправительница-повариха с охотничьим ружьем в руках. «Лорд Джон!» — ахнула она, уронив ружье. «Собственной персоной», — сказал Джон, поднимая ружье и улыбаясь миссис Фик, по-прежнему массивной, аккуратной и в одежде украшенной ленточками. «Рад снова видеть вас». Позвольте представить вам моего брата. «Мы знакомы», — столикой недовольства заявил Хэл. «Как поживаете, мадам?» «Судя по вашему виду, лучше, чем вы, ваша светлость», — миссис Фик сузила глаза. «Впрочем, как я погляжу, вы еще дышите». Судя по тону, этот факт ей не нравился. Хэл широко улыбнулся. «Вы успели закопать столовое серебро?» «Разумеется».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 «Как он, милорд?» «К сожалению, не знаю. Я надеялся встретить его здесь, но, похоже, его здесь нет». Миссис Фигг встревожилась. «Нет, сэр, мы не видели его с... Э... с того дня, как вы сами пропали». Она кинула его пристальным взглядом, отметив и обрезанные волосы, и заживающие синяки, и невзрачную одежду. Покачав головой, миссис Фигг вздохнула, однако тут же расправила широкие плечи,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 не будет уже знать его. Примечание. Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Книга Иова, глава 7 стих 10 «Я так рада, что вы оба живы и оба сейчас здесь!» Дотя обращалась к ним обоим, и Грей с улыбкой повернулся к ней. Щеки ее разрумянились, глаза сияли, и у Грея сжалось сердце от осознания, что ее радость омрачится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 Согласился Грей, осматривая гостиную. «Если я все еще буду владеть этим местом ко дню вашей свадьбы, когда она состоится и скольких свидетелей нужно будет разместить?» Колеблясь, Дотти постучала ногтем по зубам. «Точно не знаю. Придут несколько друзей, которых отучили от собрания за то, что они, подобно Дэнни, вступили в континентальную армию. И еще несколько друзей... друзей с маленькой буквы». «Не примите это за неуважение к ним. Я всего лишь хочу сказать, что они не квакеры. Если они ещё в Филадельфии, конечно. И, наверное, семья?» Анаиска соглянула на отца. Джон подавил улыбку. Хелл на миг закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Да, я приду на твою свадьбу», — смиряясь, согласился он. «Генри тоже придёт, даже если мне придётся притащить его за шиворот». «Полагаю, миссис Вуд как тоже нужно пригласить?» Без энтузиазма предложил он. «Но, разумеется, Адам и Бен...» Джон решил было, что Хелл сейчас расскажет ей всё. Но брат умолк и решительно поджал губы. Хелл не смотрел на него, но Джон уловил его мысль. «Не сейчас. Ради бога. Пусть она подольше побудет счастливой». Так ясно, будто брат произнёс её вслух.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 говори без околичностей, пожалуйста. Дотти фыркнула, однако ничуть не смутилась. Ладно, Рэчел и хотят пожениться как можно скорее, как, впрочем, и мы с Дэнни. Раз уж свидетели придут, почему бы не отпраздновать обе свадьбы сразу? Хелл все-таки посмотрел на Джона. Тот выглядел не менее ошарашенным. Эм, хорошо. Полагаю, будут еще гости, включая вышеупомянутого мистера фрезера Уж извини, что употребляю это слово, но я привык к подобным социальным излишествам. Да, Рэйчел говорит, что миссис Фрезер уже лучше, и они вернутся в Филадельфию завтра или послезавтра. Разумеется, на свадьбе будут также Фергус и его жена Марселли. Быть может, с детьми. Не знаю, есть ли еще какие-нибудь друзья. Вряд ли у Йена найдутся родственники Магавки поблизости. Один, два, три, 4 пять... Джон отвернулся и начал пересчитывать небольшие позолоченные стулья, которые стояли у обшитые деревянными панелями стены. «Полагаю, их может не хватить, Дотти, если только...» Миссис Фик откашлялась. Прозвучало это так внушительно, что все замолчали и посмотрели на нее. «Прошу прощения, мэм, джентльмены», сказала она, и ее круглое лицо слегка порзовело от смущения.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 Преподобные его паства будут рады, если венчание пройдет в новой церкви, в которую вы так любезно вкладывали деньги. Она не настолько изысканная, конечно, но... Миссис Фик, вы чудо. Грей взял ее за руку, что изумило женщину до немоты. Заметив это, он тут же выпустил руку. Зато Дотти с благодарным возгласом внезапно обняла домоправительницу и поцеловала. Это было воспринято спокойно. Зато когда Хэлл поцеловал ей руку, миссис Фик чуть не задохнулась от удивления и, выдернув руку, поспешно ретировалась, бормоча что-то несвязное о чае и едва не споткнувшись о кабачки. «Бракосочетание в церкви вам подходит?» спросил Хэлл Дотти, убедившись, что миссис Фик их не услышит.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 Она подбежала к двери и распахнула ее. На пороге стоял уильяма: «Дотти, что...» Заметив Джона и Хэлла, Уильям осекся и изменился в лице. По спине Джона прошла дрожь. Подобный взгляд он не раз видел у Джейми Фрезера, но никогда у Уильяма. Взгляд человека, которому ничуть не нравится происходящее, но он считает себя должным разобраться с ним. Уильям вошел, не дав Дотти себя обнять, снял шляпу и поклонился Доти. Затем отвесил тщательно в уверенные поклоны Джону и Хэллу. «К вашим услугам. Мэм? Сэры?» Хэлл фыркнул и оглядел племянника с ног до головы. Уильям был одет почти как Джон и Хэлл, гражданская, но лучшего покроя и качества. Скорее всего, это его собственная одежда. «Скажи на милость».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 Спустя некоторое время пришла миссис Фик с подносом на котором тонко позвякивали чайные принадлежности. Она извинилась за скромного вида кувшин, в котором исходил парам напиток и вскоре все получили подымящиеся чашечки чая и маленькому бокалу бренди 5 седьм -го года. Спасибо, милая, сказал Хел, беря у Доти бокал и добавил: Тебе не нужно оставаться при этом разговоре. А я бы предпочел, чтобы ты осталась. — спокойно возразил Уильям, не сводя глаз с Хэлла. — Ты должна кое-что узнать. Мельком глянув на отца, собиравшая рассыпанные кабачки Дотти, села на атаманку напротив Уильяма. — Расскажи, — попросила она. — Ничего предосудительного, — заверил Уильям, нарочито спокойным тоном. — Просто я недавно обнаружил, что мой настоящий отец Джейми Фрезер. Дотти ахнула и посмотрела на Уильяма с интересом. «Мне всегда казалось, что генерал Фрезер мне кого-то напоминает. Вот оно что! Боже мой, Уильям, ты в самом деле на него похож!» Уильям удивился, однако быстро взял себя в руки. «Он теперь генерал?» спросил он Хэлла. «Был генералом, но отказался от должности». Уильям невесело усмехнулся. «Правда? Я тоже»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 «В нём написано всего лишь то, о чём я вам сейчас рассказал». Однако его скулы слегка покраснели. Он избегал смотреть на Джона, вместо того обращаясь к Хэллу. «Я поеду и разузнаю о Бене. Я уже не солдат. Больше нет опасности, что меня примут за шпиона. И мне гораздо проще путешествовать, чем вам». «Ох, Уильям!» Дотти взяла у отца платок, изящно высморкалась и посмотрела на кузена влажными глазами.